Глава вторая «Контрабанда прибыла!» — сообщила Чарли, влетая в комнату. В ее руках был внушительного размера бумажный пакет. «Разбираем!» И она вытряхнула содержимое пакета прямо себе на кровать. Я сразу схватила свое платье, светло-зеленое, с золотистыми вкраплениями. Точь в точь, как мой амулет, купленный в лавке артефактов. Я приложила платье к себе и посмотрела в зеркало. «Идеально под цвет твоих глаз!» — выглянула из-за моего плеча Чарли. «Может, мне тоже блондинкой стать, как и ты?» Она остановилась со своим платьем рядом. Ее наряд был более вызывающим — цвета спелого граната, с декольте и разрезом от бедра. «Хотя нет. Марк, похоже, любит брюнеток больше». «Так все-таки признаешься, кто у нас занимается подпольными поставками?» — спросила я, уходя от скользкой темы ее увлеченностью Марком. Я принялась рассматривать остальные наши приобретения. Туфли, заколки, косметику. Эммм. Подруга как-то снова замялась. Что, это такая тайна? Я посмотрела на нее с веселым подозрением. Может, это кто-то из преподавателей? Профессор Роуэнс? Цвик? Чарли рассмеялась, потом села рядом. Нет, конечно, нет. Ладно, в общем, это Рита. Выдохнула она. Рита? Я действительно удивилась. Откуда у нее такие связи? Это раз. И доверяешь ли ты ей? Это два. Связи? У нее всегда их было множество, ответила Чарли. А насчет доверия? Ну, слушай, вся Академия у нее наделала заказов. И преподы тоже, я же говорила. Вон Каролина даже какое-то украшение взяла и пыльцу для завивки, как у меня. Ладно, вздохнула я, забираю свою заказанную пудру и духи. «Дело все равно уже сделано, и бал уже сегодня». «Как думаешь, стоит ли завивать волосы, если Каролина их тоже завьет?» Задумалась Чарли. «Завивайся», — отозвалась я. «Ты же планировала, и пыльцу зря, что ли, покупала. Она же не дешевая». Время до праздника прошло в суматохе. Мы с Чарли сражались за ванну, потом за шкаф, где гладились платья, и, конечно же, за зеркало. «Мне еще пришлось наряжать Яна». Ему отдельно была куплена белая рубашечка и красный галстук бабочка. После он попросил Чарли причесать его и по-модному уложить волосы. В результате вышел из комнаты первым и очень деловым. «Я забыла побрызгаться духами», — спохватилась я, когда мы уже были на лестнице. «Возьми мои!» — Чарли достала из сумочки маленький флакончик. «Они тебе подойдут!» «Спасибо!» — я тут же нанесла на себя пару капель. Наша гостиная тоже была украшена к празднику. Всюду висели гирлянды из хойных веток, блестели стеклянные шары, спиральками струился разноцветный серпантин. Там же мы столкнулись со Скайем. Он замешкался у выхода, поправляя воротничок рубашки. «Скай, да тебя не узнать!» — улыбнулась Чарли, окидывая его взглядом. «Тебе идет такой стиль!» «Правда?» Парень смущенно оправил еще и полы смокинга. «Конечно, правда!» — Чарли подмигнула ему. «И мокрый эффект на волосах. Ты просто шикарен!» «Идем же, мы опаздываем!» Чтобы Скай совсем не оплавился от таких комплиментов, я подхватила его под локоть и повела к выходу. В главном холле стояла огромная елка под самый потолок и переливалась миллионом огней. Двери в зал торжеств были распахнуты настежь, и туда со всех сторон стекались шумные нарядные студенты. Флёр праздника так и витал в воздухе, приятно щекоча в груди и обещая нечто невероятное в этот вечер и ночь. — Я к Аликсу и Марку! — громко сообщил Ян и торпедой, устремился вперёд, расталкивая всех вокруг. Мы с очередным потоком студентов тоже влились в зал, и я, наконец, увидела ребят, оба, как и Скай, в стильных смокингах и белых рубашках. — Марк великолепен! — тихо простонал и Чарли. Мне же хотелось сказать подобное про Алекса, но я оставила это в своих сокровенных мыслях. «Мое сердце разбито от такой красоты в квадрате!» встретил нас распростертыми объятиями Марк. «Ты тоже чье угодно сердце разобьешь!» кокетливо заметила Чарли. «А это уже по умолчанию!» ухмыльнулся Марк. Но тут его улыбка застыла на лице, а взгляд устремился к дверям, куда входила Каролина в сопровождении географа Ричарда декинса Они о чем-то переговаривались и смеялись. — Вы все в сборе, я вижу. — раздался со стороны голос Лукрецкого, отвлекая тем самым внимание Марка. — Молодцы. Отдыхайте, пока есть возможность. — Мы же завтра уезжаем ко мне. Вы не забыли, ректор? — напомнил ему Марк. — Нет, я все помню. Роберт усмехнулся и похлопал его по плечу. — Отдыхайте. «Сегодня он, на удивление, милый», — заметила Чарли. Решил временно сменить кнут на пряник, — произнес Алекс, провожая отца глазами. «А пойдемте к фуршету», — предложила я. «Ты уже проголодалась?» — Марк насмешливо изогнул бровь. «Мы вообще-то сегодня не ужинали и почти не обедали», — с вызовом проговорила Чарли и направилась к столам с закуской. «И этим вечером собираемся есть столько, сколько захотим». «Так я не против!» Марк устремился за ней. «А давай на скорость. Например, кто быстрее съест десять сырных тарталеток?» «Да ну тебя!» Чарли передернула плечами. «Я не люблю сырные тарталетки!» «Идем!» На меня посмотрел Александр и улыбнулся. «Ты же тоже хотела есть!» «Идем!» Я улыбнулась в ответ. Только хоть бы Марк не узнал, что я-то как раз обожаю сырные тарталетки. «Соревноваться с ним худшее из затей!» С тарталетками пришлось немного повременить, так как слово взял Лукрецкий. Он поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал успехов в учебе и исполнения желаний. За ним выступил еще профессор Роуэнс и Елена. Затем микрофон вернули ведущему, роль которого сегодня досталась однокурснику Марка Оскару Юнду. «Жаль, что не ты ведущий!» — заметила Чарли, обращаясь к Марку. — Как в прошлом году? — Я решил отказаться, — ответил тот. — Пусть, наконец, еще кому-то достанется минута славы и будет с кем сравнить. — Ну да, — хмыкнула недовольно Чарли. — Лучше признайся, что тебе просто не предложили в этом году. Оскар очень удачно стал встречаться с Кристи из оргкомитета правой рукой Риты. Вот и продвинули его. — Думай, что хочешь. — сказал Марк и демонстративно запихнул в рот целую тарталетку. — Ммм, снова. Жуя поднял большой палец вверх. — А теперь по традиции, — заговорил между тем Оскар, — наш бал открывает белый танец. Да-да, вы не ошиблись. Девушки приглашают парней. И на это приглашение нельзя дать отказ. Танцевать обязательно. Чарли сориентировалась мгновенно. Оскар еще договаривал свою речь, а она уже протягивала руку Марку. «Приглашаю!» «И все же я продолжаю пользоваться популярностью!» Ухмыльнулся тот и взял ее за руку. Подруга засияла и повела его в центр зала. Я переглянулась смущенно с Александром, но пока решалась сделать следующий шаг, около нас внезапно выросла Рита. «Алекс, станцуем!» Она сегодня была в образе милашки — кудрявые волосы, розовое пышное платье, шелковые туфельки в тон и застенчивый румянец на щеках. Он рассеянно пожал плечами и ответил скупо «Пойдем». Ощущая негодование пополам с тоской, я проводила их взглядом, затем нашла глазами одиноко стоящего и так же грустно взирающего на танцующие парочки с Кая. «Я приглашаю тебя», предложила я ему с нарочито бодрой улыбкой. Он тоже улыбнулся и кивнул. «Как у тебя дела? Как настроение?» — поинтересовалась я для поддержания беседы. Сама же искала глазами Александра и Риту. Вон топчутся неподалеку. «Алекс на нее даже не смотрит», — со злорадством подумала я. «Неплохо. Недавно закончил один эксперимент. Буду дипломную по нему писать», — отозвался Скай. «Но мыслями было видно, он тоже не со мной, а с Чарли» которая, пользуясь моментом, вовсю кокетничала с Марком. «Это здорово!» — искренне поддержала его я. «Спасибо». Он снова улыбнулся. На этом тема для разговора иссякла, и мы оба замолчали. Я опять стала посматривать в сторону Алекса, затем увидела Яна, танцующего с Тиной. При этом у него было очень серьезное лицо, что я не сдержала улыбки. Попали в поле моего зрения и Каролина вместе с Ричардом. Они тоже о чем-то мило разговаривали и улыбались друг другу. Наконец танец закончился. Заиграла более энергичная музыка, и часть танцующих схлынула вновь к фуршетным столам. Я обрадовалась, когда мы снова оказались в сборе всей компанией. Рита же отправилась к своим подругам. «Она там не наколдовала на тебя случаем опять?» Поддел Александра Марк. «Будем надеяться, нет». Невесело усмехнулся Алекс. «Ничего!» Марк хлопнул его по плечу. «Я буду пристально следить за твоим душевным состоянием. Если вдруг увижу подозрительные сердечки в глазах, тут же сообщу, куда надо. В общем, спасу тебя, приятель!» «Спасибо, приятель!» В тон ему ответил Александр. «А теперь объявляю марафон по поеданию тарталеток!» Произнес Марк. «Алекс, Скай, вы в деле?» «Нет». Вдруг ответил Скай. «Я отойду. Поедайте без меня». И он медленно побрел к выходу. «Чего это с ним?» Марк удивленно посмотрел ему вслед. «Видимо, не в настроении», ответила я, испытывая легкое волнение за Ская. «Может, устал?» предположила Чарли. «Он столько учится. Ладно, давайте марафон. Я тоже буду участвовать». «Вот это дело!» одобрил Марк. «Диана?» «Я побуду судьей». Выкрутилась я. Съем только одну, чтобы знать, в чем суть марафона. В марафоне, конечно же, победил Марк, за что получил ананас, который украшал центр стола. За это время успели выступить с музыкальным номером ребята с третьего курса и насмешить своего рода стендапом парень с четвертого. А потом снова объявили медленный танец. На этот раз традиционный. Марк собрался было пригласить меня, но его на доли секунды опередил Александр отчего мое сердце сделало счастливый кульбит. Он просто протянул мне руку и улыбнулся. Я тоже без слов вложила свою руку в его, и мы направились к танцующим. Алекс осторожно обнял меня одной рукой за талию. Я положила ладонь ему на плечо. Дистанцию мы держали намеренно, будто боясь стать ближе друг к другу. — У тебя красивое платье, — произнес Алекс хрипло. — Спасибо. Я, конечно же, смутилась. Тебе тоже идет этот смокинг. Александр усмехнулся, отвел на миг глаза, затем проговорил. Наверное, я должен был сказать не так. Начать с тебя, а не прикрываться платьем. Это ты красивая в нем. И вообще красивая. Возможно, дело было в выпитом шампанском или расслабленной обстановке, но сейчас он снова противоречил себе, притягивал, давал надежду. А я, безусловно, таяла и надеялась, но больше не могла позволить себе обманываться. Я ничего не ответила ему на это, лишь рассеянно улыбнулась. Да и что ответить? Спасибо за комплимент. Тут скорее спасибо за сомнение. Нет, я не хочу больше этих качелей. Обещала ему забыть обо всем, вот и забуду. Если бы только сердце так не реагировало на эту близость если бы только мурашки не бежали по коже от его прикосновений и голова не кружилась. «Как тебе вечер?» — спросила я, отвлекаясь от волнующих мыслей. «Неплохо». А этот тон уже больше похож на Александра. Но я не любитель подобных мероприятий. «Я тоже, но сегодня мне все нравится», — призналась я. На нейтральные темы говорить действительно оказалось легче. «Я с друзьями, а это самое главное». Алекс на это неопределенно кивнул, но рука, которая лежала на моей талии, стала чуть напряженнее. Танец вдруг закончился, а мы так и продолжали стоять посреди зала, держась друг за друга. Нас разъединил Ян, промчавшийся мимо. Из кухни вынесли целую гору пирожных, и он спешил очутиться около нее первым. «Хочешь?» — спросил меня Александр, показывая тоже на десерт. «Да, сейчас. Я сейчас приду» пообещала я, отойду на пять минут. Мне нужны были эти пять минут, чтобы прийти окончательно в себя, чтобы снова все забыть и жить дальше. Я вышла из зала и направилась во внутренний дворик. Там было тихо и снежно. Голые плечи тут же защипал мороз. И я поежилась, обхватив себя за них. Наверное, глупая идея свяжиться таким образом. Так и до Бронхита недалеко. Я уже собралась уходить, как вдруг заметила на дальней скамейке силуэт. «Скай?» вырвалось у меня. Он даже не пошевелился. Тогда я направилась к нему, утопая туфлями в снегу. — Скай, что ты здесь делаешь? И давно тут сидишь? — взволнованно спросила его. Судя по припорошенной снегом макушке, давно. Он, наконец, поднял на меня глаза. Задумался. Произнес тихо, рассеянно, печально. — Ты же замерз! А ну быстрее в тепло! Идем, идем! Я потянула его за руку, заставляя встать. Ладони его были как лед, сумасшедший. Скай все же поднялся и пошел за мной. «Знаешь что?» — сказала я ему, когда мы уже оказались в тепле. «Если ты о чем-то или о ком-то мечтаешь, то борись за это, а не хандри. Или же отпусти эту мечту и переключись на что-то другое. Остальное только портит тебе жизнь». Он внимательно посмотрел на меня, затем спросил. «А ты готова бороться за мечту?» «Смотря за какую», — ответила я сдавленно и направилась к ребятам. «Мы запаслись пирожными и для тебя», — сообщила Чарли. «А ты чего такая румяная, будто с мороза? На улице была?» «Да, выходила воздухом подышать», — ответила я и усмехнулась. «И Ская там встретила. Он замерз больше». «Тогда горячее вино с медом для тебя». Марк тут же вручил Скаю стакан с подогретым безалкогольным вином. «Или чего-то покрепче» нет спасибо скай чуть улыбнулся и забрал напиток и мне дайте горячего с медом попросил я но вместо марка мне стакан протянул александр как всегда молча минутку внимания вдруг раздался голос ричарда декенса он вышел на сцену и взял микрофон во первых позвольте поздравить всех с праздником зимы «Думаю, у многих это любимый праздник, как и у меня. А во-вторых, у меня есть важное сообщение». На этом он запнулся и улыбнулся. «Извините, я волнуюсь, но все равно скажу, пока есть кураж, и я смелый. Я хочу обратиться к Каролине». Ричард посмотрел на преподавательницу. Та в смущении прикрыла улыбку рукой. «Каролина, милая, я влюблен в тебя». — Говорю это не таясь перед всеми, и я хочу, чтобы ты стала моей женой. Глаза Каролины расширились в удивлении, а щеки вспыхнули алом. Похоже, она сама не ожидала такого. «Нет, — Нет-нет, — Ричард выставил руку вперед, — не спеши с ответом. Я не тороплю, просто знай это, а я буду ждать твоего решения. Раздались робкие аплодисменты, затем их подхватили дальше и вскоре в зале хлопали все. все кроме марка и самой Каролины.